Глава 2 Рыцарь Арнольд, узнав на следующее утро о бегстве монахини, тихонько улыбнулся, но сказал то же самое, что и Матьку: Либо ее съедят волки, либо убьют Литвины. И это было очень правдоподобно, потому что местное население литовского происхождения ненавидело орден и все, что имело к нему отношение. Крестьяне частью убежали к Скервойле, частью взбунтовались и, перебив кое-где немцев, Вместе с семьями и пожитками скрылись в недоступных лесных глубинах. Монахиню не нашли и на другой день, потому что искали не особенно усердно. Матьку и Збышка, занятые другим, не отдали достаточно строгих приказаний. Они торопились ехать в Мазовию и хотели тронуться в путь тотчас после восхода солнца. Но Дануся под утро заснула так крепко, что сбышка не позволил ее будить. Он слышал, как она стонала ночью. понял, что она не спала, и теперь возлагал большие надежды на этот сон. Дважды он прокрадывался в хату и дважды при свете, проникавшем в щели. Видел ее сомкнутые глаза, открытый рот и яркий румянец на щеках, какой бывает у крепко спящих детей. Сердце его тогда таяло от нежности, и он говорил, «Дай тебе, Бог, отдохнуть и выздороветь, цветик мой дорогой», а потом прибавлял, «Кончились твои горести, кончились слезы, и даст Бог, «Счастье твое разольется рекой». Его прямая и добрая душа возносилась к Богу, и он спрашивал самого себя, чем бы отблагодарить его, чем бы расплатиться, что, к какому костелу пожертвовать, деньгами ли, скотом, воском или еще чем-нибудь. Он и сейчас даже принес бы обет и точно определил бы, что жертвует, но решил подождать. Еще неизвестно, в каком положении проснется Дануся. Вернется ли к ней сознание, он не был уверен, Будет ли за что благодарить? Мачков хоть и понимал, что полная безопасность их ждет только во владениях князя Януша, однако тоже придерживался мнения, что донуся не следует лишать отдыха, и только приказал слугам быть наготове. Но когда прошел полдень, а Дануся все еще спала, то сбышка, то и дело заглядывавший в двери хаты, наконец вошел внутрь и сел на обрубок дерева, который монахиня принесла накануне. Он сел и всматривался в Данусю, но она не открывала глаз. Наконец губы ее дрогнули, и она прошептала, как будто видя сквозь закрытые ресницы. «Сбышка!» Он тотчас подбежал к ней, опустился на колени, схватил ее исхудалую руку и, целуя, заговорил прерывающимся голосом. «Слава богу, Дануся! Ты узнала меня!» Его голос окончательно пробудил Данусю. Она села на постели и уже с открытыми глазами повторила. «Сбышка». И она заморгала, а потом как бы с удивлением осмотрелась вокруг. «Уж ты не в плену», — сказал сбышка. «Я отбил тебя, и мы едем вспыхов. Но она высвободила руки и за его руку сказала. «Это все от того, что отец не благословил нас. Где княгиня?» «Проснись же, милая. Княгиня далеко, мы отбили тебя у немцев». В ответ она, словно не слыша этих слов и припоминая что-то, сказала. Отняли лютню у меня и разбили об стену!» «Боже ты мой!» — вскричал Збышка. И только теперь он заметил ее безумные, блестящие глаза и румянец, пылающий на щеках. В ту же минуту в его голове млекнула мысль, что, может быть, она тяжело больна, и два раза произнесла его имя только потому, что он мерещился ей в бреду. Сердце его дрогнуло от ужаса, а на лбу выступил холодный пот. «Да нуся!» — сказал он. «Видишь ли ты меня и понимаешь ли?» — она отвечала голосом, в котором звучала мольба. «Пить. Воды». Иисусе, милостивый, избышка выбежал из хаты. У дверей он чуть не сбил с ног матьку, который шел узнать, как дело, и, бросив ему только одно слово — «Воды». Побежал к ручью, который протекал невдалеке среди зарослей имхов. Минуту спустя он возвратился с полным кувшином и... Подал его Данусе, которая начала жадно пить. Матько еще раньше вошел в хату и, посмотрев на больную, нахмурился. «Она в бреду?» — спросил он. «Да», — простонал збышка «Понимает, что ты говоришь». «Нет». Старый рыцарь нахмурился еще больше и почесал в затылке. «Что же делать?» «Не знаю». «Выход один», — начал было Матько, но Данусе перебила его. Кончив пить, она устремила на него свои широко раскрытые глаза и сказала, «Я перед вами ни в чем не виновата. Пожалейте меня». «Я жалею тебя, дитя, и все делаю, желаю тебе добра», — с волнением отвечал старый рыцарь, и он обратился к сбышке. «Слушай, нечего ее оставлять здесь. Как ее ветер обдует, а солнышко пригреет, так ей, может быть, легче сделается». «Не теряй головы, сажай ее в те носилки, из которых ее вынули, или в седло и в путь. Понимаешь?» Сказав это, он вышел отдать последнее распоряжение, но едва выглянул наружу, как вдруг остановился, словно вкопанный. Сильный и пеший отряд, вооруженный копьями и бердышами, словно стеной окружал хату и полянку. «Немцы!» — подумал Матько, и его душу охватил ужас, но не прошло и мгновение. Как он схватился за рукоятку меча, стиснул зубы и стал на место, точно дикий зверь, внезапно окруженный собаками и готовившийся к отчаянной защите. В это время к нему приблизился великан Арнольд с каким-то другим рыцарем и сказал, «Быстро вертится колесо фортуны! Я был вашим пленником, а теперь вы мои!» И он надменно посмотрел на старого рыцаря, как будто на низшее существо. Арнольд не был ни злым, ни жестоким человеком, но у него был порог, свойственный всем меченосцам. Мягкие, даже уступчивые в несчастье, они никогда не умели сдержаться и не высказать своего презрения к побежденным и безграничной гордости, лишь только чувствовали за собой большую силу. «Вы мои пленники!» — важно повторил он. Старый рыцарь угрюмо огляделся вокруг. В его груди билось не только неробкое, но даже чересчур дерзкое сердце. «Если бы он теперь был при оружии на боевом коне, если бы около него был сбышка, если бы в руках у них были мечи, топоры или те страшные палицы, которыми так ловко владела тогдашняя шляхта, то, может быть, он попробовал бы пробиться сквозь окружающую его стену копий и бердышей». Но Матько стоял перед Арнольдом один, пеший, без панциря. И, заметив, что его люди уже побросали оружие, как опытный и знакомый с войной человек понял — что положение безвыходное. Он медленно вынул мизерикордию из ножен и бросил ее к ногам рыцаря, стоящего рядом с Арнольдом. Незнакомый рыцарь с не меньшей гордостью, но вместе с тем и с благоволением заговорил на хорошем польском языке. «Ваше имя! Если вы дадите мне слово, я не прикажу ввязать вас, потому что вы по-человечески обошлись с моим братом». «Даю слово!» — отвечал матька. Потом он объяснил, кто он таков. Спросил, можно ли ему войти в хату и предостеречь племянника. — Чтобы тот не наделал каких-нибудь глупостей. И, получив разрешение, скрылся за дверями хаты. Спустя несколько минут он появился вновь с мизерикордией в руках. — У моего племянника не было даже меча при себе, — сказал Матько. Он просит, нельзя ли ему остаться возле жены до тех пор, пока не настанет время пуститься в путь. — Пусть остается, — сказал брат Арнольда. Я пошлю ему есть и пить, потому что в дорогу мы тронемся не сейчас. Люди наши утомлены, да и нам самим нужно подкрепиться и отдохнуть. Просим вас, рыцарь, присоединиться к нашей компании. Они повернулись и пошли к тому самому костру, у которого матька провел прошлую ночь, но по гордости лили, по незнанию приличий пошли вперед, оставляя матьку позади. Но тот, как человек бывал и понимающий, как в каком случае нужно поступать, спросил, «Вы, рыцарь, меня приглашаете как гостя или как пленника?» Брат Арнольда смутился, задержал шаги и сказал, «Пройдите вперед!» Старый рыцарь прошел вперед, но, не желая уязвлять самолюбие человека, от которого во многом зависел, сказал, «Видно, что вы не только знаете разные языки, но и знаете придворные обычаи». Арнольд, поняв только некоторые слова, спросил, «Вольфганг, в чем дело и что он говорит?» «Он говорит дело», — ответил Вольфганг, видимо, польщенный словами Матьки. Они сели у костра, к которому слуги принесли пищу и питье. Однако урок, который Матька дал немцам, не пропал даром. Вольфганг стал предлагать еду ему первому. Из разговора во время еды старый рыцарь узнал, каким образом попались они в западню. Вольфганг, брат Арнольда, вел немецкую пехоту, в Готте-Свердер против взбунтовавшихся жмудинов. Однако эта пехота из отдаленной Камтурии не могла поспеть за конницей, Арнольду же не было надо ждать ее, так как он знал, что по дороге встретит другие пешие отряды из городов и замков, лежащих ближе к литовской границе. Поэтому младший брат Вольфганг отстал на несколько дней и находился на дороге, вблизи от Смолакурни, как раз в тот момент, когда монахиня, убежав ночью, дала ему знать о том, что произошло с его старшим братом. Арнольд, слушая этот рассказ, который был повторен ему по-немецки, с удовольствием улыбнулся и, наконец, объявил, что сам рассчитывал на такой случай. Но хитрый матько, который в любом положении старался найти какой-нибудь выход, подумал, что хорошо бы склонить этих немцев на свою сторону. Поэтому, помолчав, он сказал, «Все-таки тяжело попасть в плен». — Хоть я и благодарю Бога, что он отдал меня не в чьи-нибудь руки, а в ваши. — Потому что вы истинные рыцари, строго блюдущие законы чести. В ответ на эти слова Вольфганг прищурил глаза и кивнул головой, правда, довольно надменно, но с видимым удовлетворением. А старый рыцарь продолжал. — И язык вы наш знаете. Видно, дал вам Господь ум на все. — Речь вашу я знаю, потому что в Челуховой народ говорит по-польски. а мы с братом уже семь лет служим у тамошнего комтура. А со временем займете и место его, иначе быть не может. Но все-таки брат ваш не говорит по-нашему. Он понимает немного, но не говорит. Брат сильнее меня, хоть и я не калека, да зато голова у него хуже. — Э-э, глупым и он мне не кажется, — сказал матька. — Вольфганг, что он говорит? — снова спросил Арнольд. — Хвалит тебя. — отвечал Арнольд. — Воистину хвалю, — прибавил матьку, — потому что он настоящий рыцарь, это главное. И по совести скажу вам, что хотел его сегодня совсем отпустить на слово. Пускай едет, куда хочет, только чтобы через год явился. Так ведь и должно быть между опоясанными рыцарями. И он стал внимательно смотреть в лицо Вольфгангу, но тот нахмурился и сказал, — Пожалуй, и я отпустил бы вас на слово. как бы не то, что собакам-язычникам против нас помогали. «Неправда», — ответил матьку. И опять начался точно такой же резкий спор, как вчера с Арнольдом. Однако му старому рыцарю, хоть он и прав был, приходилось труднее, потому что Вольфганг действительно был умнее старшего брата. Как бы то ни было, следствием этого спора была та выгода, что и младший узнал обо всех щитновских злодеяниях, клятва преступничестве и предательстве, и вместе с тем о судьбе несчастной Дануси. На все это, на все подлости, которые раскрывал перед его глазами матька, ему нечего было ответить. Он должен был признать, что месть была справедливой, и что польские рыцари имели право так поступать, как они поступали. И, наконец, он сказал, «Клянусь прахом святого Либерия! Жалет Данфельда я не стану! Говорили о нем, что он занимается черной магией!» Но сила и справедливость Господа сильнее черной магии. Что касается Зигфрида, не знаю, служил ли и он дьяволу, но догонять его не стану, потому что, во-первых, конницы у меня нет, а во-вторых, если, как вы говорите, он мучил эту девушку, так пусть и отправляется в ад. Тут он потянулся и прибавил, «Господи, помоги мне и в смертный час». «А как же будет с этой несчастной мученицей?» спросил матька. Неужели вы не позволите увести ее домой? Неужели ей умирать в ваших подземельях? Вспомните о гневе Божьем. — До женщины мне нет дела, — сухо отвечал Вольфганг. — Пусть один из вас отвезет ее к отцу только с условием. Потом явиться, но второго я не отпущу. Ну а если бы я поклялся честью и копьем святого Георгия? Вольфганг слегка стал колебаться, потому что это была страшная клятва. Но в этот миг Арнольд в третий раз спросил, что он говорит. И, узнав, о чем идет речь, стал горячо и глубоко противиться отпуску обоих рыцарей на слово. Тут у него был свой расчет. Он был побежден в большой битве с Кирвойлой, а в маленькой схватке этими рыцарями. Как солдат он знает, что пехота его брата должна теперь возвращаться в Мальборг, потому что если бы она захотела идти дальше, к Готте свердеру то после уничтожения передовых отрядов она шла бы прямо как на убой. И поэтому он знал, что ему придется предстать перед магистром и маршалом, и понимал, что ему будет не так стыдно, если сможет показать хоть одного значительного пленника. Рыцарь, которого живьем приводят к магистру, значит больше, чем рассказ о том, что двоих рыцарей где-то удалось взять в плен, и матька. Слушая хриплые возгласы и гневный голос, Арнольда сразу понял, что следует брать то, что дают, потому что больше ничего не добьешься. И он сказал, обращаясь к Вольфгангу: «В таком случае, прошу вас, рыцарь, еще об одном. Я уверен, что мой племянник сам поймет, что ему следует остаться при жене, а мне при вас. Но на всякий случай позвольте объявить ему, что здесь не о чем толковать. Такова ваша воля». «Хорошо, это мне все равно», — отвечал Вольфганг, — «но поговорите о выкупе, который должен привести ваш племянник за себя и за вас, потому что от этого все зависит». «О выкупе?» — спросил матька, который предпочел бы отложить этот разговор на другое время. «Да разве у нас впереди мало времени? Когда имеешь дело с опоясанным рыцарем, слово значит то же, что и деньги, а относительно цены можно положиться на совесть». — Вот мы под Готтисвердером взяли в плен знатного рыцаря вашего, некоего Делорша. И племянник мой, это он его захватил, отпустил его на слово, совсем не уславливаясь о цене. — Вы взяли в плен рыцаря Делорша? — быстро спросил Вольфганг. — Я его знаю. — Это могущественный рыцарь. А почему же я не встретил его на дороге? — Потому что он, видно, туда не поехал, а поехал в Готисвердер или в Рагнете. — ответил Матько. — Это рыцарь могущественный и славного рода, — повторил Вольфганг. — Хороший выкуп вы получите. Но хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что теперь я и вас дешево не отпущу. Матько прикусил ус, но гордо поднял голову. — Мы и без того знаем, чего стоим. — Тем лучше, — сказал младший фон Бадин, но сейчас же прибавил. Тем лучше не для нас, потому что мы смиренные монахи, давшие обет нищенства, но для ордена, который использует ваши деньги во славу Божью. Матько не ответил на это ничего, только так посмотрел на Вольфганга, точно хотел сказать: говори это кому-нибудь другому. И вскоре стали они торговаться. Для старого рыцаря это было тяжелое и мучительное дело, потому что с одной стороны, он был очень чувствителен ко всякому убытку, а с другой... понимал, что не пристало ему слишком низко ценить себя избышку. И вот он юлил, как пескарь, тем более, что Вольфганг, очень великодушный и приятный на словах, оказался необычайно жадным и твердым, как камень. Единственным утешением для Матики была мысль, что за все это заплатит Делорж. Но все-таки ему жаль было погибшей надежды на выгоду. На выкуп за Зигфрида он не рассчитывал, потому что думал, что Юранд, как избышка, Ни за какие деньги не откажется от его головы. После долгих споров он согласился на сколько-то гривен и назначил срок. При этом он выторговал, сколько лошадей и сколько слуг может взять сбышка, а потом пошел сказать ему об этом. Причем, боясь, видимо, как бы немцу не пришла в голову какая-нибудь другая мысль, посоветовал ему ехать сейчас же. — Такова жизнь рыцарская, — говорил он, вздыхая. — Вчера ты за вихор держал, а нынче держат тебя. — Да. тяжело даст бог опять наша возьмет но теперь времени не теряй если поедешь скоро то догонишь главу и вам вдвоем будет безопасней а ведь как только выберешься из лесов и очутишься в мозовии тут уж у любого шляхтича найдешь и гостеприимство и помощь и уход у нас в этом и чужим не отказывают а уж о своих и говорить нечего для этой несчастной может быть тоже в этом заключается спасение Так говоря, он смотрел на Донусю, которая в полусне дышала тяжело и громко. Прозрачные руки ее, лежащие на темной медвежьей шкуре, лихорадочно вздрагивали. Матько перекрестился и сказал «Ну, бери ее и поезжай. Мне дай бог, чтобы вышла по-моему, но сдается мне, что она того и гляди Господу душу отдаст». «Молчите!» — с огорчением вскричал Сбышка: «На все воля Божья! Я велю подвести тебе сюда лошадь, а ты поезжай!» И, выйдя из комнаты, он приготовил все к отъезду. Турки, подаренные завишей, подвели лошадей с корзиной, выложенной внутри мхом и шкурами, а мальчик вид верхового коня сбышки. Вскоре сбышка вышел из хаты, неся на руках Данусю. В этом было что-то до такой степени трогательное, что оба брата фон Бадена, которых любопытство привело к хате, увидев полудетскую еще фигуру Дануси, лицо ее, поистине похожая на лицо святых девственниц на церковных образах. Ее слабость такую, что, не в силах будучи поднять головы, она положила ее на плечо молодого рыцаря, стали с удивлением посматривать друг на друга и в глубине души возмущаться теми, кто был причиной ее несчастья. — Правда, палаческое, а не рыцарское сердце было у Зигфрида, — прошептал брату Вольфганг. — А эту змею? Хотя благодаря ей ты освобожден из плена, я велю выдрать розгами. Тронуло их также и то, что сбышка несет Донусю на руках как мать ребенка, и они поняли его любовь, потому что и у них обоих в жилах текла еще молодая кровь. сбышка же несколько времени не знал, посадить ли больную впереди себя на седло и держать дорогой возле своей груди, или же положить ее в корзину. Наконец он решился на последнее, полагая, что ей удобнее будет ехать лежа. Потом, подойдя к дяде, он склонился, чтобы поцеловать у него руку, но матька, который берёг его как зеницу ока, хоть и не хотел выказывать перед немцами своего волнения, не мог удержаться и крепко обнял его, прижавшись губами к его пышным золотистым волосам. «Храни тебя, Бог!» — сказал он. «А про старика всё-таки помни, потому что неволя — тяжелая вещь, что ни говори». не забуду, — отвечал Збышка. — Да утешит тебя Пресвятая Богородица. Пошли вам Господь и за это, и за все. Через минуту Збышка сидел уже на коне. Но Матько вспомнил, видимо, еще что-то, подбежал к племяннику и, положив руку ему на колено, он сказал — Слушай, если догонишь главу, насчет Зигфрида помни. Не покрой позором себя самого и моих седых волос. Юрант. — Отлично, но не ты. Поклянись мне в этом мечом и честью. — Пока вы не вернетесь, я и Юранда удержу, чтобы он не мстил за вас Зигфриду, — отвечал сбышка. — Так вот, как ты меня любишь! А юноша грустно улыбнулся. — Ведь вы знаете. — Ну, в путь. Поезжай и будь здоров. Лошади тронулись, и вскоре лесная чаще закрыла их. Матьку вдруг стало ужасно грустно и скучно. Душа его изо всех сил рвалась вслед этому любимому юноше, единственной надежде всего их рода. Но старик согнал грусть с лица, потому что был человеком твердым и владеющим собой. «Слава богу, что он не в плену, а я!» И он обратился к немцам. «А вы, рыцарь, когда едете и куда?» Как-то нам захочется», — отвечал Вольфганг. — А поедем мы в Мальборг, где вам, рыцарь, придется прежде всего предстать перед магистром. — Эх, пожалуй, они еще мне там голову отрубят за то, что я помогал жмудинам, — сказал себе матька. Однако его успокаивала та мысль, что заложником у них рыцарь-де-лорж, и что сами братья фон Бадины будут защищать его хотя бы ради того, чтобы от них не ушел выкуп. — Потому что... — говорил он себе. В таком случае, конечно, взбышки не будет нужды ни самому являться, ни тратить денег. И эта мысль принесла ему некоторое облегчение.